Глава двадцать шестая. Никогда в жизни я не видела ничего подобного и не испытывала такого чудовищного страха, который испытала сейчас. Валентина криво сидела в стареньком кресле. Ее язык был вытащен наружу и прикушен между зубов, а в глазах застыл ужас. В груди, именно там, где находится сердце, торчала заточка. Рядом с креслом валялся мобильный телефон, а на столе в пепельнице лежала выкуренная сигарета. Боже мой, Валя, Валя, кто ж тебя так? По-прежнему, держа ружьё на готове, я подняла валявшийся на полу телефон и машинально сунула его в карман своего сарафана. Заскулив, как раненая собачонка, я со всех ног бросилась из этого дома в сторону дедовой дачи. Я не видела, куда я бежала. Всё слилось. Лес, кустарники, дорога, пробегающая мимо меня бездомная собака. Все предметы затянулись какой-то дымкой, и я не могла отличить один от другого. Смех Валентины, её слёзы, её шутки и чересчур интимные откровения. Вот мы сидим с ней в кафе. Вот она разговаривает по мобильному телефону. Вот торгуется по поводу драгоценностей. Вот понимает, что Влад её использует, и смотрит на меня глазами полными слёз. А вот она раскаивается, что принесла столько зла в мою жизнь. Картинки шли одна за другой. Споткнувшись на дедовом огороде о тяжёлый бак с водой, я грохнулась прямо на грядки и взвыла от сильной боли. Я так сильно ударилась, что даже не могла встать. Нога жутко болела, и эта боль становилась всё нестерпимее и нестерпимее. Не придумав ничего лучшего, я поползла прямо по грядкам, волоча за собой тяжёлое ружьё. Матвей, Матвей!" громко позвала я деда, когда смогла доползти до лестницы и попыталась рядом с ней сесть. Что случилось? Перепуганный дед вылетел из дома, держа в руках полную стопку самогонки. Посмотрев на стопку, я вытерла слёзы и устало произнесла: "Дай сюда стопку, выпить хочу". Давай я ещё одну налью и вместе выпьем. Я ждать не могу. Дай мне эту. Да пей на здоровье. Где тут служливый отдал мне свою рюмку? Я же сказал, что вы с Валькой мои самые желанные гости. Можете пить мою самогонку столько, сколько вам хочется. Услышав имя Валентины, я дёрнулась. Выпив самогонку, я выкинула рюмку в огород и, поморщившись от боли, попыталась встать. Ты зачем посудой раскидываешься? А зачем ты баки с водой где попало ставишь? Я где попало не ставлю, а в определённом месте, пробурчал дед и пошёл искать свою урюмку. А ты об него споткнулась, что ли? Я об него чуть все ноги не переломала. Не понимаю, как можно было его не заметить. Это же бак с водой, а не лейка. Не став спорять с дедом, я вошла в дом, посмотрела на спящего Жана и, не вынимая ружья из рук, села на пол и завыла белугой. Ничего не понимающий дед протянул мне носовый платок, и видя, что он не вызывает у меня никаких ассоциаций, сам принялся вытирать мои слёзы. «Ты что ревешь-то? Что случилось? Машина, что ли, не заводится?» «Да стала бы я реветь так из-за того, что машина не заводится!» Немного успокоилась я. «Там Валю убили!» «Как убили?» «Как людей убивают?» «Заточку в грудь воткнули!» «Свят-свят, что делается?» Испугался не меньше моего дед. «А кто?» «Что кто?» «Кто ее убил-то?» Дед понял, что задал глупый вопрос и стал нервно покусывать свои губы. «Не знаю, но догадываюсь. Это я виноват. Валю из-за меня убили. С чего ты взял? С того, что я этого француза спер, и у нее неприятности начались. Если бы я француза не крал, то ничего бы такого не было. Я украл, а ей за это досталось. Они ее за француза грохнули. Вот ведь гады, такую женщину не пожалели, чтоб у них руки отсохли. И зачем она связалась с этим Владом, ключи им от своей дачи давала? Вот они на ней балаган-то и развели. Я ей всегда говорил, что эта связь ее до добра не доведет. Ты её об этом предупреждал постоянно, заверил меня Матвей. Что ж, она тебя не слушала. А она вечно мне говорила, мол, Матвей, не лезь, сама разберусь. Подиводила пример, что у многих казанцев в семье есть дети. Так я и пытался ей доказать, что семьи это семьи, а у неё этого статуса нет. Она ведь старше этого Влада в два раза. В матери ему годиться, а не в любовнице. Но ведь сейчас так модно, она мне сама об этом говорила. Да и видел, как он к ней относится. Разве ж так к женщине относиться можно? Разве это нормально? Он и крикнуть на неё мог, и ударить. Я уже не слышала то, что говорил дед. Я вспомнила Валины глаза. У неё был такой страх в глазах. Всё произошло так быстро, что она не успела даже встать с кресла и оказать сопротивление. Это мгновенная смерть. Тут не может быть никаких сомнений. Валя умерла быстрой смертью. Странно, что её не пытали, не спрашивали обо мне, о моём местонахождении. Это более чем странно. А валявшийся на полу телефон? Наверное, Валентина собиралась куда-то звонить, но не успела. Тот, кто убил женщину, до сих пор не знает, что я нахожусь в соседнем доме, иначе уже был бы здесь. Она верила в то, что получит свою часть драгоценностей и купит себе новую жизнь. Не получилось. А за визит смерти никто не платил. «Тома, а что теперь будет-то?» Наконец-то услышала я голос деда. «Мне с Жанном нужно уехать отсюда, а ты позвонишь в милицию». Сказал, что увидел Валину машину, решил зайти к ней в гости и наткнулся на тело. А может, кто-нибудь другой позвонит в милицию? А тебе что, тяжело, что ли? Боязно мне. Что значит боязно? Боюсь я валюту мёртвой увидеть. Тоже мне, неженка нашёлся. И долго она так с заточкой сидеть будет? Пусть её найдут, родственникам сообчат и похоронят по-человечески. Я присела рядом с Жаном, потрогала его лоб и, глотая слёзы, произнесла: "У тебя телефон есть?" «Вон, в коридоре стоит. Дай мне визитку, Марата». Дед протянул мне визитку, я села на стул и, собравшись силами, набрала номер Марата. К моему удивлению, в телефоне послышался один гудок, после которого Марат сразу снял трубку, словно ждал чьего-то звонка. «Да, слушаю». «Это добрый волшебник по имени Марат?» Я старалась говорить медленно и тихо, чтобы не было слышно, что я плачу. «Том, а ты?» Он узнал меня сразу. Мне даже не пришлось представляться. «Я...» Куда ты подевалась? Я тут сижу у Тимура уже сколько времени, а тебя всё нет и нет. На улице уже темно. Лейсан за тебя волнуется, все глаза выплакала. Ты сказала, что скоро придёшь, а ушла до самого вечера. Тут от меня уже всем влетело за то, что они тебя отпустили. Не кричи на меня. Извини. Голос Марата стал более спокойным. И не разговаривай со мной как с ребёнком. Как будто чтобы куда-то пойти, мне отпрашиваться надо. И что значит задержалась до вечера? Сколько нужно, столько и задержалась. Так сложились обстоятельства. Ты можешь за мной приехать? Конечно, могу, спешно ответил Марат. Говори, куда, и я подъеду. Но я не в Казани. А где? Недоумевал Марат, не скрывая того, что сильно нервничает. Я за Казанью, далеко ехать. Как ты туда попала? Потом расскажу. Так ты приедешь? Конечно, приеду. Мне без разницы, куда за тобой ехать. Только ты обещай, что будешь меня ждать и никуда не сбежишь. А мне уже бежать некуда. Ты на меня не злись. Я и сам не знал, что жена заявится. Там она наговорила лишнего. В голосе Марата послышалось сожаление. И ерунда получилась. Ничего страшного, я уже привыкла. К чему? Не понял меня Марат. К тому, что у всех мужиков есть жёны, и постоянно получается какая-то ерунда. Ладно, я тебе потом всё объясню. Говори, Адес. Я передала трубку деду и произнесла на одном дыхании: "Дед, назови свой адрес". Дед принялся говорить с Маратом, а я вернулась к мирно посапывающему Жану. Села на край шезлонга и стала нежно гладить его по волосам. Жан шёпотом начала я говорить со своим любимым. Я тебе изменила с незнакомым мужчиной. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что я перестала о тебе мечтать. Я долгое время о тебе мечтала. А после того разговора в отеле, когда ты дал мне понять, что останешься со своей семьёй, я потеряла свою мечту. Знаешь, я бы могла родить ребёнка от тебя. Какая в нём будет кровь? Французская. А вдруг он будет бредить по рижским И когда вырастет, уедет к тебе, оставив меня одну. Знаешь, а ведь это так страшно. Сначала тебя покидает любимый мужчина, а затем ребёнок, которого ты любишь больше всего на свете. Жан, я боюсь одиночества. Бессонные ночи, слёзы в подушку, сердечные капли, вое одинокой волчицы в пустой квартире, боль от того, что кто-то счастлив, а ты нет. Это страшно, Жан. Господи, как же это страшно. Я была одна, пока не встретила тебя. А теперь я стала одинока, потому что у нас с тобой больше ничего не будет. И нас уже ничего не связывает. Ты чужой муж. И у тебя есть близкие, которые тебе действительно дороги. А я хотела получить то, что никогда не будет принадлежать мне. Я хотела получить твое сердце. Но оно, увы, принадлежит другой женщине». В комнату вошел дед с двумя доверху наполненными рюмками. «Валентину помянуть надо бы нам», – траурным голосом произнес Матвей. «Хорошая она женщина была. Ладная». За ней всегда мужики ходили, особенно молодые. А она, как с этим Владом связалась, так всё у неё пошло наперекосяк. Давай её помянем. Пусть земля ей будет пухом. Выпив до дна, я отдала пустую рюмку деду и вновь села рядом с Жаном. Понравился мне этот Марат. Дед сел на стул у окна. Чем? В нём настоящий мужик чувствуется, сильный, волевой, мужественный, за таким, как за каменной стеной. Как ты мог это по телефону понять? Он так бережно к тебе относится, сказал, что по твоему голосу догадался, что ты плачешь. Интересно, как он мог догадаться? Я даже в трубку не всхлипывала. Значит, он смог тебя почувствовать. Сказал, чтобы я тебе берёг, как зеницу ока, что ты ему очень дорога. Врёшь ты всё. Не мог он так сказать, а я тебе говорю, мог. Мне врать не зачем. Он очень переживает, что пока сюда доедет, ты ещё куда-нибудь сбежишь. Он очень сильно боится тебя потерять. Дед загадочно улыбнулся и покачал головой. О, Томка, и как ты с двумя мужиками-то справишься? Хотя, в принципе, одного во Францию отправишь, а другой наш, родной казанский, с ним ты здесь будешь. Два мужика это мелочи. Некоторые в наше время целый гарем имеют. Да какой гарем? У нас с мужиками дефицит происходит. Сейчас каждый второй мужик на две семьи живёт, потому что мужиков мало, всем не хватает. Может, и мне, кроме своей матрёны, ещё кого-нибудь завести? мечтательно спросил меня дед. Конечно, заведи. Найди ж ту, которой к тетче не нужен, и будете коротать с ней старость, а то бегаешь на свидания, как будто тебе 20. Найди женщину для жизни, а не для беготни. За разговором с Матвеем время прошло быстро. Услышав, что у дома остановилась машина, мы одновременно встали и направились к входной двери. Приехал, умиротворённо произнесла я и посмотрела на выскочившего из машины перепуганного Марата. Он был не один, а с парочкой ребят из охранного агентства. Как ты здесь оказалась? Марат обнял меня за плечи и притянул к себе. Я так летел, но быстро не получилось. Сказав эти слова, Марат поцеловал мои волосы и повёл в дом. Сейчас ты мне всё расскажешь. Как только мы вошли, Марат вновь притянул меня к себе, будто боялся, что если отпустит, то потеряет меня уже навсегда. "Тома, ты хоть немного по мне скучала?" Я не ответила и виновато посмотрела на проснувшегося Жана, который уже сидел на диване и рассматривал всех, кто вошёл в дом. Марат уловил мой взгляд и прижимая меня к себе посильнее, непонимающе посмотрел в ту же самую сторону, что и я. "Том, кто это? Это француз. Какой ещё француз? Тот француз, которого я потеряла. Ты хочешь сказать, что ты его нашла? Как видишь, нашла."